Присяжившись на скамью для курильщиков, можно с тем же успехом назвать и допросом, и воспоминаниями о давно ушедших днях, когда его отец был жив, жив и молод. У меня скрутило живот. Я мог бы выпить пиво, которое обещала принести мне Синтия. Пузырьки, наверное, помогли бы, но есть чизбургер. Я сомневался, что он полезет мне в глотку. С того вечера, как Кертис вскрыл летучую мышь, прошло много лет. Но я вдруг подумал об этом. Любопытствующий хотят знать и воткнул скальпель в глаз. Раздался хлопок. Глаз скукожился и целиком вытек из глазницы одной большой чёрной слезой. Тони и я тогда вскрикнули. И как скажите на милость, я мог есть чизбургер, вспомнив это. Хватит, это бессмысленно, сказал я тогда Керту. Но он же меня не послушал. Отец настойчивостью не уступал сыну: "Давайте взглянем на нижнюю часть тела и на том закончим". Так он сказал, да только не сделал. Он разглядывал, изучал, исследовал, и за все эти старания бьюик его и убил. Я задался вопросом, а сообразил ли этот мальчишка? Понял ли, что бьюик Roadmaster 8 убил его отца? Ведь это совершенно ясно, как нет сомнений, что Хадджет, Джордж, Эдди Ширли и мистер Диллон убили кричавшее чудовище, появившееся из багажника этого автомобиля в 1988 году. А вот и били не будь героем в исполнении Бод Доннелсона и Хейвудс, песня ушедшая из чертов и наших сердец. Расскажите мне о летучей мыши, расскажите мне о рыбе, расскажите мне об инопланетянине с розовыми отростками вместо волос, о существе, которое могло думать, о существе, которое захватило с собой что-то, похожее на радиоприемник. И еще расскажите мне о моем отце, потому что я должен примириться с тем, что его нет. Разумеется, должен, потому что вижу его жизнь в своем лице и его душу в своих глазах. Всякий раз, когда встаю перед зеркалом, чтобы побриться, расскажите мне все о том, Только не говорите, что ответа нет, не смейте, я это отвергаю, я с этим никогда не соглашусь. С маслом порядок. Пропромотал я и чуть быстрее заработал хромированными рукоятками. На лбу выступил пот, живот крутило всё сильнее. Хотелось бы верить, что у меня грипп, что чем-то отравился, да только я знал, что причина не в этом. С маслом грёбаный порядок. А вот «Индиана» ждет меня, «Зеленоглазая леди», «Любовь цвета неба», песни, которые каким-то образом ускользнули в небытие, «Сефер Джо» в исполнении «Сеферис». Расскажите мне все, дайте мне все ответы, дайте мне один ответ. Парень и не скрывал, что хотел узнать. Тут надо отдать ему должное. Вопросы задавал честно и искренне, за исключением одного. Уже начал спрашивать, а потом вдруг передумал — О чём же шла речь? Я вспоминал, вспоминал, но этот кусочек нашего разговора ускользал от меня. Когда такое случается, нет смысла насиловать память. Надо бы надать за одних хот, и тогда нужное само всплывёт на поверхность. Я вновь взялся за хромированные ручки. Странички с названиями песен, которыми сломанный музыкальный автомат не мог порадовать слух, летали взад-вперёд. с розовыми наклейками, напоминавшими маленькие язычки. «Полька для Энни в исполнении Тони Джо Уайта» и «Расскажите мне о годе рыбы». «Когда» в исполнении «Каллин Туинс» и «Расскажите мне о той встрече, расскажите мне все, расскажите мне все, кроме одного, того самого, что может насторожить копа, подействовать на него, как красная тряпка на быка». «Вот твое пиво», — началась Тинди и Гаррис, — и ахнула. Я оторвался от металлических рукояток. Странички, летавшие взад-вперёд за стеклом, гипнотизировали меня. Она же в ужасе смотрела на меня. Сенди, дорогой, у тебя температура. Ты весь в поту. И вот тут я вспомнил. Мы рассказывали ему о пикнике в День труда в 1979 году. Чем больше мы говорили, тем больше пили, сказал Фил Кэндлтон. Потом у меня 2 дня болела голова. Синди Синти стоял рядом с бутылкой Iron City и стаканом. Синти, расстегнувшая верхнюю пуговицу блузки, чтобы показать мне своё сердце, образно говоря, стояла и не стояла, потому что в тот момент нас разделяли годы. Сплоша разговоры и ни одного вывода, сказал я. А потом разговор перешёл на другое. Среди прочего, вспомнили инцидент на ферме братьев Одей, и вот тогда мальчишка спросил, начал спрашивать: "Сэнди, в тот день, когда вы устроили пикник, кто-нибудь предложил?" и не закончил фразы. "Кто-нибудь предложил уничтожить его", сказал я. Вот вопрос, который он не задал. Я посмотрел в испуганные и встревоженные глаза Синтию. Начал спрашивать, но замолчал. Думал ли я, что время вечерней сказки вышло, и сын Керта отправился бай-бай, что он так легко отступится? Я отъехал от базы примерно на милю, когда какой-то автомобиль, слепя фарами, проследовал в обратном направлении, на очень приличной, пусть и не превышающей разрешенную скорости. Скрывался ли за ярким светом фар утром, Беллар Керта Уилкокса? Сидел ли за рулем его сын? Повернул назад, решив, что мы уже уехали. На все эти вопросы ответ напрашивался один «Да». Я взял бутылку «Айрон Сити» с под носа Синтии, наблюдая словно со стороны, как вытягивается моя рука и пальцы сжимают запотевшее стекло. Почувствовал, как холодное горлышко скользит между губами. Подумал о Джордже Моргане в его гараже. сидящим на полу и вдыхающим запах травы, оставшийся на газонокосилке. Приятный зелёный запах. Пиво я выпил всё до последней капли, встал и положил десятку на поднос Синти. Синди, есть чизбургер? Некогда ответил я, кое-что забыл на базе. В бардачке моего автомобиля лежала мигалка, работающая от батареек. Я поставил её на крышу, как только выехал из города и разогнался до 80 миль. Надеюсь, что мигающий красный свет заставит едущих впереди прижиматься к обочине. Обгонять пришлось немногих. В Западной Пенсильвании по будням народ угомоняет сраны. Наша база расположена лишь в 4 милях от города, но мне казалось, что поездка заняла не меньше часа. Я постоянно вспоминал, как у меня щемило сердце всякий раз, когда сестра Эннис, драконша, приходила в расположение взвода, тряся копной огненно-рыжих крашеных ной волос. Уходи отсюда. Ты слишком близко, думал я, а ведь я её терпеть не мог. Так что же будет, когда мне придётся смотреть в глаза Мишель Уилккс, особенно если она приведёт с собой близнецашек маленьких джи? На подъездную дорожку я свернул слишком быстро, совсем как Эдди и Джордж надюжно или около того лет раньше, стремясь избавиться от гварливо арестованного и поехать в Понтевиль, где, казалось, разверз сад В голове крутились названия старых песен, я встретился с ним в воскресенье, в ритме танца, сладкая моя, пусть всеми забытых, но всё лучше мыслей о том, что я буду делать, если найду беллер пустым, если окажется, что нет уилкс и исчез с лица земли. Беллер я нашёл на автостоянке, как и ожидал, там, где чуть раньше стоял автомобиль Арки. В кабине никого. Я это увидел в свете своих фар. Названия песен тут же вылетели из головы. Их сменили хладнокровие и решительность, какие приходят, когда рассчитывать приходится только на себя. Плана дальнейших действий нет, и остаётся только импровизировать на ходу. Почти как Бьюик зацепил на крючок сына Керта. И когда мы сидели рядом с ним, рассказывали об отце и пытались подружиться с сыном, Бьюик уже забросил удочку и подцепил Неда на крючок. И если оставались хоть какие-то шансы на его спасение, мне не следовало уменьшать их долгими раздумьями.